Глава 11 Вообще-то я не видел надобности в том, чтобы мыть алмазы, хотя сделать это и не составило бы труда. Алмазоносная руда благодаря эрозии разрыхлилась настолько, что на глубине в половину штыка лопаты под землей находился полуметровый слой породы, измельченный в мелкий щебень. Для добычи не нужно было никакого специального оборудования. Достаточно всего лишь лопаты, лотка сита, молотка и воды. Последнее имелось в избытке, так как прямо посередине оконтуренного выхода алмазной трубки, по логу, шедшему параллельно тому, что мы проверяли в первый раз, протекал полноводный ручей. Главная задача была в том, чтобы обнаружить трубку, зафиксировать координаты, сделать кроки местности, после чего можно убираться в освояси. И мы покончили с этим в первый же день. Как результат, на озеро вернулись далеко за полночь. Я намеревался хорошенько отдохнуть, после чего взять замысловатый и извилистый курс на Иркутск. Однако в дело вмешалась Настя. Она посчитала глупым отказываться от возможности заполучить алмазы даром. Ведь впоследствии все едино придется приобретать соответствующие украшения, ибо этого требует статус. Ну и к чему лишние траты, если сейчас они будут стоить всего-то пары-тройки дней работы с лотками? При наличии под рукой источника силы не имеет значения, какие на тебе амулеты. Бриллиант, рубин или топаз работали одинаково эффективно. Но великому князю и членам его семьи приличествуют только самые дорогие камни. Разумеется, если речь не идет об особенно крупных образцах, где сейчас балом правили только топазы. Если не жить днем сегодняшним и думать о дне завтрашнем, то этот аргумент вполне резонный. Ну, хотя бы потому, что мне предстоят серьезные траты при обустройстве своей вотчины и создании дружины, без чего никак не обойтись. Следовательно, не стоит пренебрегать возможностью сэкономить, коль скоро есть такая возможность. М да, ерунда все эти доводы. Вот честное слово, обо всем этом я думал в последнюю очередь. Алмазная лихорадка? А называйте это как хотите. Но меня от чего-то обуял такой азарт, что я с головой ушел в работу, превратившись в старателя. Просто получал удовольствие от процесса. Но ну вот нравилось мне извлекать из шлиха и расколотых кусков породы тусклые и невзрачные камни, похожие на мутное, битое и окатанное стекло. Уже третий день после завтрака мы выдвигались по набитой стежке к обжитому берегу ручья и до белой ночи мыли алмазы. Потом возвращались в лагерь, ужинали, ложились спать, А с утра все снова повторялось. И мне это нравилось. Не уверен, что парни также получали от этого процесса удовольствие, но недовольства не выказывали. А вот Настя Золоток бралась всякий раз с не меньшим азартом, чем у меня. Особыми талантами для боевого охранения она не обладала. Ее чутье работало всего лишь на 13 шагов. Если в городе, а в особенности в помещениях, это имело значение, то в тайге от этой способности толку было откровенно мало. «Ты куда?» – оторвавшись от своего лотка, спросил я Настю. Она как раз закончила перебирать шлих в своем, на этот раз не принёсшем ей никакого улова. Поднялась и, сладко потянувшись до хруста, сделала шаг в сторону. «Схожу в кустики», – практически одними губами ответила она. В принципе, ничего особенного, и все прекрасно понимали, за какой такой надобностью она решила уединиться. «Остальные ведь тоже не железные, и время от времени отходили по нужде. Но не заявлять же об этом во всеуслышание. «Карабин, прихвати!» — велел я. «Зачем? Я же не собираюсь уходить далеко!» — отмахнулась она. Я настаивать не стал, потому что она и впрямь не собиралась слишком отдаляться. Из-за кустов, конечно, ничего не видно, но расстояние не больше 30 шагов от ручья. Ни о чем одним словом». Я успел перебрать шлих и намыть следующую партию, а Настя все еще не вернулась. Прижала по-серьезному? Вообще-то со здоровьем у нас у всех полный порядок, и животами мы не маемся. Что же тогда могло ее задержать? Вызывать ее по разговорнику не стал. Личные мы не прихватили, а чтобы слышали это, остальные не хотелось. Я отложил решето и, подхватив своего тигра, направился в ту сторону, где скрылась девушка. «Вот уж чего я не собирался делать, так это расслабляться. Потому как беда зачастую приходит именно тогда, когда ты ее не ждешь». «Что за...» — я удивленно осмотрелся по сторонам. «Я хороший следопыт, без дураков. Вот следы Настяных ботинок, мокрая трава. И это все». «Девушка словно сквозь землю провалилась». «Она, конечно, всякий раз пытается обставить меня, но до Чингачгука и еще как до Шанхая на карачках. А тут вдруг...» «Настя, ты где?» – коснувшись разговорника за ухом, вызвал я, уже не думая о том, что это услышат остальные. Ответа не последовало. Зато разговоры и перестук шансового инструмента на берегу ручья прекратились. Беспокойство запульсировало в груди встревоженной птицей». Явно нервничая и точно понимая всю бесполезность этого занятия, я осмотрелся по сторонам. При этом рука сама скользнула к малахитовой шкатулке в подсумке на поясном ремне. Несколько секунд и в моей ладони оказался маяк. Я все же осуществил свое намерение и вживил ей под кожу на ноге амулет. Неудобств подруге это не доставляло, зато у меня появилась возможность отследить ее местоположение. Она хотела и мне вшить камень, но я воспротивился. Одаренные оперируют силой напрямую, и случись, кому использовать рассеиватель, выброс энергии из камня ей не навредит. А вот мне очень даже. И избавиться или скрыть амулет в малахитовой шкатулке уже не получится. Только если разрядить или вырезать. Что за... Судя по показаниям маяка... Она сейчас в полуверсте к югу, и расстояние увеличивается со скоростью быстрого шага. Куда эта красавица собралась? Или все же не сама? Ее следов я по-прежнему не видел. Вот не сказал бы, что моя чуйка всегда к месту, но лучше... браться к бою!» Едва я выкрикнул приказ, как тут же грохнул залп, и я почувствовал тычки сразу нескольких пальцев, а передо мной буквально в двадцати шагах повисла завеса порохового дыма. Я не стал падать на землю и прятаться от пуль. Это сработает против меня, так как нападающих банально больше. И если они сойдутся со мной на коротке, то задавят. К тому же на помощь рассчитывать не приходится. Пальба раздавалась уже и со стороны ручья, где оставались мои телохранители. На оценку обстановки ушло не больше секунды, а мои противники произвели еще один нестройный залп. Несмотря на завесу дыма, опять удачный». Я ощутил очередные тычки по торсу, но панцирь и в этот раз, шутя, сдержал натиск свинца. А вот видимость и вовсе упала до нуля. Отсутствие ветра, плюс дрянной порох, вот и повисла непроницаемая молочно-белая стена. Я ответил, отстучав скороговоркой пять выстрелов, полагаясь на абсолютную память и целясь по примеченным вспышкам. Хотя понятия не имел, попал ли в кого или нет. Скорее уж, выпустил пули в белый свет, как в копейку. Но если думал, что это кого-то впечатлит, то сильно ошибался. Неизвестные стрелки били уже в разнобой, грохоча выстрелами, словно картечница. Самозарядки у них, что ли? Оно и после первых двух залпов у неизвестных стрелков с видимостью стало все очень плохо, а из-за непрерывной пальбы завеса уплотнилась еще больше. Я продолжал оставаться на месте, будучи уверен в своем панцире и предпочитая иметь устойчивую позицию для ответного огня». Наконец, неизвестные перестали в меня попадать. Свинец жужжал вокруг меня рассерженными шмелями, но ни одна из пуль в меня так больше и не попала. Сзади гремели выстрелы дробовиков, и, судя по отчаянным крикам, полным боли, картечь оказалась куда эффективней моей автоматической винтовки. Вдогонку загрохотал пулемет, и если у когтя с видимостью не лучше, чем у меня, то толку от его пальбы будет немного». Я уже практически отстучал весь магазин, когда из сплошной молочно-белой завесы выскочил Якут в традиционном кожаном одеянии с винтовкой на перевес. Похоже, отчаявшись меня рассмотреть и достать из винтовок, нападающие решились на рукопашную. Воин Севера, едва приметив меня, не останавливаясь, пальнул от бедра. Дистанция не больше полутора десятка шагов, но в горячке боя поди еще попади, даже если у тебя автомат или тот же дробовик». «Однако он управился, и я ощутил тычок в грудь. Винтовка у меня уже вскинута, в магазине пять патронов. Суетиться и искать укрытие мне не нужно, я полностью в себе уверен. Поэтому лишь чуть сдвинул ствол и, поймав набегающего на меня противника, в прицел, нажал на спуск. Тигр в очередной раз гавкнул, толкнув меня в плечо, а якут полетел кубарем на землю. «Еще один. Я сместил прицел, и вновь воин охотника опередил меня». Его пуля ткнула меня в левое веко. Я дернулся, и мой выстрел ушел мимо. Вторым я также промахнулся, так как нападающий сделал кувырок, успел перезарядиться и на мгновение, замерев на колене, выстрелил вновь. На этот раз толкнуло в живот. Но это ничуть не помешало мне третьим выстрелом достать таки его, заставив растянуться на зеленой траве. Не успел этому порадоваться, как сразу два тычка от очередных воинов. Вот уж стрелки так стрелки... «Не будь на мне мощного амулета, я уже несколько раз был бы трупом». А так хладнокровно взял в прицел одного из них, позволил сделать кувырок с перекатом и выстрелил, пригвоздив его к земле последней пулей в магазине. Я, конечно, имею опыт рукопашных схваток нескольких миров. Бился в древние и средние века, обладаю видами борьбы и более поздних времен. Однако за все эти прошлые жизни четко уяснил для себя одну непреложную истину – «На любую силу и ловкость найдутся другие сила и ловкость. Поэтому, если есть возможность избежать схватки лицом к лицу, то именно так и поступаю. Перезарядить тигра я не успевал физически, поэтому бросил его в последнего нападавшего. Тому пришлось отбивать летевшую в него винтовку, из-за чего он слегка замешкался. Совсем немного, но мне этого достало, чтобы выхватить из кобуры хауду и выстрелить от бедра». Расстояние не больше пяти шагов, так что я не промахнулся. Якут схватился за грудь и с глухим стоном повалился в траву, мелко суча ногами. Дым постепенно рассеивался, но больше я никого не наблюдал. Похоже, что со своими противниками я разобрался. Перезарядив хауду, убрал ее в кабуру, подхватил тигра и, на ходу сменив магазин, бросился на помощь парням. В этот момент у ручья прекратилась пальба, и оттуда послышались крики, брань и возня рукопашной схватки. Тут всего-то несколько шагов, так что, когда я выбежал из-за кустов, обнаружил моих телохранителей, бившихся с несколькими якутами, ринувшимися в атаку с голыми руками. И на этот раз враги добились определенных успехов. На когтя навалились сразу трое, пока двое держали, третий вцепился ему в горло и душил. Рупор раскрутили еще двое нападавших, и глаза у него были уже на выкате. Топора атаковали сразу четверо, но он сумел улучить момент, выхватить хауду и выстрелить. Первая пуля ушла мимо, зато якутские воины слегка растерялись, и вторым выстрелом он уже сумел достать одного из них, выронил обрез, рванув из кобуры на животе револьвер-коловрат, гафнул самовзводом, но то ли телохранитель промазал, то ли на воине севера оказался амулет... «Однако пуля не причинила ему вреда». «А после троица разом навалилась на парня, при этом один из них сыпанул ему в лицо песком или землей». «Секунда» и дезориентированного бойца прокинули на с спеленав и вцепившись в горло. «Я вскинул винтовку, поймал в прицел душившего рупора и нажал на спуск. Тигр толкнул меня в плечо, а пуля попала точно в лоб несостоявшегося убийцы. «Тут всего-то с дюжину шагов, сложно промазать» особенно когда контролируешь тело и нервы настолько, что руки совершенно не трясутся. Чуть повел стволом, ловя на мушку уже того, что терзал когтя. Якут сообразил быстро и укрылся за парнем, даже не думая выпускать свою жертву. Я раздумывал недолго, прицелился в руку на горле и выстрелил. Ранить товарища я не боялся, так как на нем мощный панцирь, который с легкостью отразит пулю. А вот душившему его оторванный палец доставил массу неприятных ощущений. Заливая когтя кровью, он огласил берег ручья истошным криком и ослабил хватку. Еще два выстрела, и оба державших его якутов замерли на телохранителе бездыханными телами. Троица завалила таки топора, и пока двое разбирались с ним, последний ринулся ко мне. Я выстрелил, но тот бросился в сторону, и пуля прошла мимо. Как бы не был я хладнокровен, в ловкости Якуту не откажешь. Он быстро сближался, кидаясь из стороны в сторону, и я успел промазать еще дважды. Когда нас отделяло не больше четырех шагов, я бросил в него винтовку. Повторение маневра вновь принесло успех, но в этот раз я использовал замешательство, чтобы шагнуть к нему навстречу и приложить подъемом стопы точно в пах. А Хауди я не забыл, выхватив ее и в этот раз – Но вместо того, чтобы стрелять в своего противника, я прицелился в того, что навалился на ошалевшего и неспособного сопротивляться рупора. Грохнул выстрел, и вцепившийся в его горло воин отвалился в бок. Своему противнику я врезал ребром ладони по шее, роняя оглушенную тушку на траву. Коготь уже сломал шею нападавшему с оторванным пальцем и кинулся на помощь топору. «Я решил не оставаться в стороне и выстрелил из хауды, достав одного из якутов. Со вторым управятся уже и сами. Все же хорошо, что эти воины Севера не умеют скручивать шеи, иначе с парнями уже было бы покончено. Оно, конечно, есть лекари, а схватка скоротечна, и я успел бы применить амулет. Но это при условии, что сам вышел бы победителем. Вот уж не факт. Больно ушли ребята, да и было их слишком много». Парни не стали ждать, пока им полегчает, и излечили себя амулетами. Правильное решение. Как и то, что они поспешили добить раненых и проконтролировать убитых. Нам только неприятностей не хватало. Топор вместе со своим напарником Рупором поспешил к зарослям, чтобы проверить, не остался ли кто там, откуда по ним велась стрельба. Покончив с контролем здесь, я подал знак когтю и поспешил вернуться к месту моей схватки, чтобы закрыть вопросы там». «Не нужно оставлять врагов за спиной, нам ведь еще Настю вызволять. Поэтому оглушенного я попросту добил, не таскать же его с собой. Тем паче, что поговорить и так найдется с кем». «Плющ, доложи обстановку», – вызвал я телохранителя, оставшегося сегодня на охране буревестника. «Тихо, на берегу не наблюдаю никого. А как у вас?» «Молодец, не стал паниковать и вызывать их, отвлекая от боя». Вместо этого изготовился к отражению возможной атаки и не в силах чем-либо помочь, терпеливо ожидал результата. «Отбили нападение якутов, Настю похитили. Разводи поры и держи самолет в готовности. Следи за обстановкой, если вдруг появится кто-то, стреляй без разговоров». «Принял». «Коготь, контроль. И пройди чуть дальше, глянь, не подстрелил ли я там кого-нибудь», – приказал я, склоняясь над раненым подстреленным из хауды. Срезал с него его же пояс и связал руки, не обращая внимания на его стенания, одновременно с этим не выпуская из поля зрения телохранителя. Потом перерезал завязки на штанах, приспустил их до колен, весьма действенная мера, если нет времени и нечем вязать ноги. Наконец приложил лекаря к его подбородку. Тот встрепенулся и вперил в меня ошалелый взгляд. «Порядок, лютый, ты подстрелил одного из них», — доложил вернувшийся коготь. «Понял», – коротко ответил я и посмотрел на пришедшего в себя пленника. «С языками у меня проблем нет, так как якутский изучил еще в другом мире, когда бывал в этих краях. Он, конечно, малость отличается от местного варианта, но не настолько, чтобы я не мог общаться. Одна проблема – в глазах якута ненависть и напрочь отсутствует желание говорить». Я потянул из внутреннего кармана на с иглами – Это куда эффективнее экспресс-допроса. Ну и быстрее, чего уж там. Уж больно упертым выглядит клиент. Сразу не поплывет. Конечно, с каждой секундой расстояние между мной и Настей неуклонно растет. Однако бросаться слепо в погоню я посчитал неправильным.